Вдруг далеко внизу замелькали какие-то огни, послышались голоса. Они все приближались, и, наконец, мы услышали совсем ясно. «Товарищ Подвойский! Товарищ Подвойский!» «Это Механошин», — узнал наш вожак и подал голос. «Здесь мы!» «Подвойский в то время был начальником Всевобуча, а Механошин его заместителем». Обеспокоенный долгим отсутствием подвойского, который, оказывается, сегодня впервые поднялся после тяжелой болезни, Механошин обыскал все Воробьевы горы и, узнав от прохожих, что мы поднимались к развалинам ресторана Крынкина, вышел искать нас несколькими красноармейцами, захватив фонари и веревки. Начался спуск. Фонари и веревки действительно оказались необходимыми. Но Айсидора была в восхищении, и от знакомства с подвойским, и от путешествия. Да и сам подвойский ничуть не был обескуражен, и все просил меня, скажите и скажите, что препятствия не останавливают, а лишь подхлестывают, и нет препятствий непреодолимых. А ей придется еще столкнуться со многими трудностями, не такими пустяшными, как эти. Пусть она не падает духом, пусть не сетует и не удивляется. Ей помогут. Мы по-прежнему каждый день бывали на Воробьевых горах и всегда встречали Подвойского, временно поселившегося там после болезни. Он был поглощен проектом строительства на Воробьевых горах Красного стадиона. Однажды Есидора сказала ему, что ей хотелось бы вместо того, чтобы совершать дважды в день длинный путь, пожить здесь некоторое время, пока еще не наступила осень. Подвойский распорядился предоставить Дункан небольшую пустовавшую дачку, где жила лишь какая-то старушка. На другой день я перевез обеих Дункан с их Жанной на Воробьевы горы. Я знал, что Луначарский, которого я информировал о переезде, делает все, что только в его силах, чтобы подыскать помещение для школы и решить другие насущные вопросы.